Глава 11. Находка. Дверь дома была не заперта. Она никогда не бывала заперта, но чужой не войдет. Все в порядке, по местам, как Илья не помнилась. Грязью дом никогда не зарастал, как иные пустые дома. Разве что полы она помоет, конечно. Холодно, но это надо затопить печь, и будет отлично. Надо обиходить лошадь, распрячь, покормить. Недалеко от дома стажок сена, над ним навес, за домом сарай и колодец, а забора не было никогда. Об устройством своей усадьбы наставница занималась сама, и кто доставлял сюда сена каждую осень, Ильяна не знала. Об этом, как видно, хозяйка сговорилась с кем-то на долгий срок. У нее всегда было чем заплатить. Меньше года назад пришла в замок Тират весть о том, что руаны-болотницы больше нет, а сена появилась как обычно. Откуда оно и от кого Ильяна не стала вникать, просто отметила это для себя, когда заезжала осенью навестить дом. Сено на зиму растаскивали дикие животные. Вокруг всегда бродили олени, но эта наставница как будто нравилась. Ильяна была спокойна, что будет, чем кормить лошадь хотя бы поначалу. Не все же съели олени. А позже она купит овса и еще сена если понадобится. На своем месте стояла посуда, сверкали начищенные медью котлы и котелки. Глиняные чашки плошки красовались на полках, в точности так, как и должны были. В сундуке с припасами нашлись крупа и мука, немного, на первое время. В знахарском сундучке кое-какие травы, и не только они, хотя Ильяна и не ждала, что это пригодится. Захотелось вскипятить воды и сделать чай из трав и ягод. И поставить варить кашу, это чтобы потом поесть. Ильяна отвела лошадь в сарай за домом и распрягла, вытерла и накрыла попоной. Пошла за сеном, прихватив корзину. Возле стажка множество оленьих следов, и сено объедено с разных сторон. Но немного, его пока достаточно. Набрасывая охапку сена в корзину, услышала, как внизу ширкнула мышь. «Ну, конечно, куда без мышей?» Она отнесла сено лошади и пошла в дом. От двери оглянулась и тогда увидела оленя. Крупный красивый зверь стоял недалеко, среди деревьев, и смотрел на нее. Крупный среди оленей. Конечно, олень был в холке ниже Ильяниной лошади и меньше ее размером, но другие олени в терате были еще меньше. Рога большие, ветвистые, красавец! И зверь смотрел, пристально так. «Здравствуй!» — Ильяна помахала ему. Олень сразу повернулся и не спеша ушел в лес. Вот и познакомились. Что ж, наверняка они еще увидятся, если он такой смелый и людей не боится. У печи были сложены сухие дрова, так что Ильяна сразу занялась растопкой. Потом принесла воды из колодца. Было спокойно и хорошо. И тихо. «А что там в замке-то творится?» Мачеха Ильяна удивила и обидела тоже. Могла бы остаться, если не родным человеком, то хотя бы союзником. Да, не во всем их планы совпадали, но кое в чем точно. И вообще, с ней, с Ильяной, разумнее было не ссориться. Хотя леди Вильма про падчерицу знала мало. Ильяна свои умения в семье лишний раз не показывала, вела себя, как остальные сестры. «Что-то, конечно, все знали, про хлеб и что она может проверять продукты и готовить зелья. А что еще? Могут лишь догадываться, как преувеличить, так и приуменьшить Что надумала мачеха и чего она ожидала? Знай она про Ильяну больше, не рискнула бы ее обманывать. А главное, зачем?» К вечеру пошел снег, а ночью и вовсе разыгралась метель. Ветер завывал за стенами, пригоршнями бросал снег в прикрытые ставнями окна. Илья но ну, это не сильно беспокоило. Накануне она топила печь, и дом прогрелся. В нем было тепло и уютно, и отлично спалось, спокойнее, чем недавно в замке. Но так бывало всегда, когда они с наставницей уходили куда-то. Илья нехорошо спалось. А утром, вокруг дома намело сугробы. Она бы съездила в город, опять по торгу прогулялась бы и послушала, что говорят и какие есть вести из замка. Но каково будет по этим снегам пробираться? Ильяна разожгла огонь в печи, поставила кипятиться воду. Вчерашний отвар с травами и ягодами получился вкусный. Надо меда прикупить в следующий раз. Как-то не думалась о лакомствах, когда убегала. Она вышла из дома, прихватив ведро с водой, набранной еще вчера, чтобы отстоялась и не была ледяной. Это для лошади. Ноги тонули в снегу, и идти было тяжело. Когда она вчера уезжала с торга, то заклинание бросила. След стерла. Свой магический след, чтобы не искали незнакомку, которую мог кто-то и запомнить. Но следы лошадиных копыт на снегу она скрыть не умела, так что метель была кстати. «Осторожность!» «Это на всякий случай». Лошадь беспокоилась, фыркала, прядала ушами, как будто слышала кого-то поблизости. И пить не стала. «Ты что, подружка?» Ильяна погладила животное, расчесывая пальцами гриву. Почесала ей шею. Та довольно всхрапнула, но все равно поглядывала тревожно. «Ладно тебе. Не волки же, наконец, тут погулять решили. Сейчас принесу тебе завтрак». «Кстати, ты будешь Мот», — решила она. «У меня была лошадь по имени Мот. Ты теперь за нее». Лошадь фыркнула. «Твой прежний хозяин нас не представил, а я забыла спросить». «Уж прости, дорогая». Она погладила лошадь по шее, похлопала. Новая испеченная Мот положила голову ей на плечо, принимая ласку, но тут же встрепенулась и снова зафыркала. «Точно кто-то есть», — «И тебе он не нравится», — вздохнула Ильяна. «Кто тут? Какой-то зверь?» Она оглядела наполовину и стропила. «Это мог быть хорек, притаившийся тут же под крышей. И придется его выгнать, чтобы не беспокоил лошадь. Это могли быть, наконец, волки, но вряд ли». От таких хищников усадьбу заговаривала еще наставница. «Всех прогоню», — пообещала Ильяна. «Ничего не бойся». Мод захрапела и издала короткое ржание, словно смеялась над самоуверенностью хозяйки. Ильяна вышла из сарая, прихватив корзину для сена, и сразу увидела вчерашнего оленя. Он стоял в нескольких шагах и смотрел на Ильяну, как вчера. И вдруг мотнул головой, словно приглашая куда-то. «Ну, знаешь», — Ильяна засмеялась, поглядев на сугробы. «Может, лучше ты ко мне?» Пошутила, хотя и насторожилась. Ей показалось, что олень так осмысленно позвал. Рогатый зверь опять мотнул головой. «Ну, пойдем, дескать». «Ты хочешь, чтобы я пошла с тобой?» — громко уточнила она. Олень посмотрел и опять мотнул головой, приглашая в лес. «Жди», — сказала она оленю, — «я сейчас». Пришлось переодеться и обуться, чтобы сподручнее было идти в лес. Еще Ильяна прихватила с собой моток веревки. Кто знает, для чего, но ведь может и пригодится. Олень ее дождался и повел напрямик в чащу, причем самому зверю идти было явно легче. Он не проваливался выше колен на каждом шагу, как девушка. Он почти совсем не проваливался. То и дело останавливался и оглядывался на нерасторопную спутницу с упреком. Чего же ты медлишь, дескать? Ну да, Ильяна давно знала про эту особенность оленьих копыт. Легко нести своего хозяина по снегу или зыбкому грунту. Вот жаль только, что она не олень. Но все равно придется дойти и посмотреть, что там. Куда ведет ее рогатый упрямец? Появилась уверенность, что это важно. Она постаралась сосредоточиться, собрать силу, позвать. И на какой-то по счету сотни шагов стало легче. Руки потеплели, заколола в пальцах. Сила пришла. Ильяна теперь тоже стала меньше проваливаться в снег, почти как олень. Наконец зверь остановился и стал разбрасывать снег копытом. «Так, и что же это?» «Там лежал человек, полузасыпанный снегом, замерзший. Кожа его была как будто голубоватой». Ильяна кинулась разгребать снег потом ощупывать несчастного, стараясь уловить хотя бы слабое биение жизни. Уловила. Человек был жив. Большой и крепкий мужчина. И не старый. Очень слабо, но билась жилка на его шее под подбородком. А на запястьях Ильяне не удалось ничего нащупать. И все же жив. И его надо согреть как можно скорее. А пока... Ильяна развернула замерзающего лицом вверх чтобы выдохнуть в него немного своей силы. Старый прием одаренных знахарей. При этом рука скользнула под его куртку. Пальцы почувствовали влагу. Она выдернула руку и увидела красное. Так и есть, кровь. Он ранен, потому и свалился тут. Но не пешком ведь шел. Хотя... Ну да, город недалеко. Можно и пешком, если из ближней деревни. Да мало ли откуда, это не главное сейчас. И все же нужно было начать лечение. Она нагнулась к его губам, быстро подумала заклинание и выдохнула силу долгим выдохом. И он вдохнул, быстро, судорожно. Это хорошо. Это значит, что у нее получается. Прежде она лишь смотрела, как это делала наставница. А теперь возвращаться. Ну что, олень, помогай, очень тебя прошу сказала Ильяна. «Я не дотащу его сама, а еще лечить. На тебя вся надежда, дорогой». Веревка оказалась очень кстати. Олень послушно лег на снег, дал Ильяне привязать раненого к своей спине. По тем же следам обратно идти было легче. Так и добрались до дома. Ильяна втащила раненого в тепло, уложила на лежанку и освободила от одежды. Подкинула в печь дров побольше, одеяло повесила к печи, чтобы нагрелись. Осмотрела рану. Как будто копьем ударили вскользь. Кровь текла, но важное все цело. Такую рану вылечить несложно. Но еще обморожения могут быть и горячка простудная. Все вместе это плохо. А полежал бы еще в снегу, было бы безнадежно. Еще раз пришлось выдохнуть в него силу. После этого мужчина яснее задышал. Потом она раздела его всего и растерла сухой тряпкой, размяла. И скоро его кожа стала теплеть. Вот самая опасность и миновала. Ильяна закутала мужчину нагретыми одеялами, влила ему в рот теплого питья, которое готовила для себя. Он выпил, открыл глаза и туманно посмотрел. И опять провалился в забытье. «Все равно это было хорошо» а для лучшего время еще не пришло. Ильяна постояла над лежанкой, разглядывая свою неожиданную находку. Лицо мужчины было не старым, но седины в его волосах оказалось неожиданно много. Волосы темно-русые, ниже плеч, растрепанные. Лицо достаточно привлекательное. Она заметила бы его, увидев в толпе, однако красавцем, способным сходу покорять сердца, не назвала бы. У него были черты сильного и волевого человека. Тяжеловатый подбородок, красивый рисунок губ и нос с горбинкой. Кажется, когда-то этот нос был сломан. И тело, крупное, но поджарое, тренированное, плечи широченные. Он из тех, кто могут махать мечом часами. Он воин, а не горожанин мастеровой, как она решила сначала. Одет он был просто. Нижняя рубашка из тонкого льна, верхняя из грубого крашеного. Была дешевле нижней. Стеганный колет на шерсти и темная суконная куртка до бедер. Одежду придется зашивать и чистить, но это не страшно. Широкий кожаный пояс из хорошей дорогой кожи, но без гербовых блях. И кожаный браслет лучника на левой руке. Мужчина был похож на наемника, который добирается к месту службы. А еще на кого он похож? На небогатого дворянина, который собрался куда-то по делам. Но мелкие дворяне свои гербы особенно любят. Герб был бы и на поясе, и на куртке, и на шее, и на шнурке. К поясу незнакомца был прикреплен хороший нож. На нем Ильяна обнаружила герб, незнакомый. Только догадаться можно было, что он принадлежит роду из Южной Кандрии. Да уж, загадка. Впрочем, не так и важно, кто это такой. И ему несказанно повезло, что остался в живых. А ей не удастся поскучать тут и полениться в волю. С этим везучим трофеем хлопот будет достаточно. Она усмехнулась. Да уж. Наставница говорила, что если неожиданно выпало спасти кому-то жизнь, то это к большой удаче. Вот и хорошо. «Удача ильяни Фрае лишней не будет». Она порылась в лекарском сундучке, набрала в котелок все нужное для укрепляющего зелья, залила колодезной водой и поставила на слабый огонь. А сама отхватила краюху побольше от купленного в городе хлеба, щедро посолила и, набросив шубу, вышла из дома. Она бы не удивилась, если бы олень уже ушел. Но нет, он был тут стоял напротив двери и как будто ждал. «Молодец ты, дружочек!» — похвалила она, угощая его хлебом и поглаживая по шее. «Ты этого человека спас. Он твой должник. Никогда он теперь не станет охотиться на оленей. Я ему скажу». «А ты умник, каких мало!» «Кто тебя научил?» «Ты ручной. В зверинце жил, наверное?» Олень принимал ее ласку милостиво. К хлебу прямо кинулся, взял из руки и стал жевать, иногда фыркал. Что ручной и долго жил с людьми, несомненно. «Сено и так возьмешь, сколько надо», — сказала Ильяна. «И приходи в гости почаще». «Эх, жаль, говорить не умеешь. Может, сказал бы, как тебя зовут». «Есть у тебя имя, а, рогатый?» Олень как раз доел хлеб. Он посмотрел на Ильяну, мотнул головой и ушел в лес. Подопечный Ильяны очнулся поздно вечером. Она услышала его прерывающийся голос. «Добрая женщина, не выдавай меня людям короля. Я щедро тебе отплачу. Помоги. Не выдавай». Ильяна поспешила подойти. Нагнулась, провела рукой по его щеке. Щека была горяча, как печка. «Не выдавай, почтенная». «Королю не выдавай», — попросил он пить воды. Пей. Она поднесла к его губам чашку с прохладным мятным настоем. Не выдам, не бойся. Он жадно сделал несколько глотков. Я заплачу за помощь. Дам золото, прошептал и закрыл глаза, опять проваливаясь в небытие. Ничего себе не выдавай его королю. Золото он даст. Ильяна очень удивилась. Это кого же, простите, к ней занесло? Она не собиралась его никому выдавать. Но это как понимать? Его ищут? И что же он такого натворил? Ее больше беспокоило, что искать будут ее. А если колдовскими методами искать, то и личина может не спасти. Вообще она не знала, как далеко простираются возможности колдуна Саркана. Может ли он опознать ее в таком образе? Но все бывает на этом свете. Спустя недолгое время раненый опять позвал. «Старуха, иди сюда. Если явятся люди герцога, скажи, что не знаешь меня. Ты нашла меня на пороге, поняла?» «Скажу и даже не совру», — согласилась Ильяна. «Вот, выпей еще. «А что за герцог? Как его зовут?» Хоть какое-то имя могло бы что-то подсказать. Он опять несколько раз глотнул настой. «Дай воды! Воды, старуха!» Он бредил или просто не мог рассмотреть ее в ночном полумраке, так что его «старуха» ничего не значила. «Вот, пей!» — она плеснула ему холодной воды в чашку. «Как зовут тебя? И что ты сделал герцогу?» «Ты выдашь меня. Меня казнят, и тогда мой призрак будет являться к тебе до конца твоей жизни. Поняла, старая?» «Ты слепой или дурак?» — вздохнула Ильяна. «Хотя какая разница?» «Поспи. Я буду охранять тебя. Прогоню и короля, и герцога. Я тебя спрячу. Успокойся». Человек бредил, и говорить с ним разумно совершенно не стоило. «Благодарю». Он прикрыл глаза. Ильяна намочила платок и положила ему на лоб. «Как тебя зовут?» — спросила она. «Ронан», — тут же ответил ее трофей. «Меня зовут Ронан». «Ронан? А дальше как?» «Просто Ронан». «Дай мне руку», — попросил он вдруг. «Не дам, раз ты такой скрытный и недоверчивый» решила Ильяна вредничать. «Спи, Все будет хорошо». «Как тебя зовут?» «Я Альма». «Спи, просто Ронан». Его тело, которое она нашла холодным, как снег, в котором он лежал, теперь горело. Что ж, простудная горячка была почти неизбежна. Хотя хотелось бы, конечно, избежать. Но у нее есть все необходимое, а он достаточно здоровый и сильный а сейчас лучше обтереть его холодной водой. Он просыпался еще не раз и забрасывал ее бессвязными речами. Она оставила мысль услышать в его бреде объяснение, что с ним случилось и чем он не угоден королю. Да и не так это было интересно, говоря по правде. Потом он расскажет. Если что, она и заклинание правдивости применить не постесняется. Надо же ей понимать, во что ввязалась». А вообще она тоже ослушница, пошла против короля. Не так уж она, Ильяна Фрай, почитает короля, если честно признаться. Ронан успокоился и заснул, когда уже близилось утро. Его жар заметно спал. Это было хорошо. Ильяна усталая устроилась на лавке напротив и тоже заснула, завернувшись в одеяло. «Завтра будет новый день».